В Армении царство Ани с центром в южной части страны достигло реальной независимости и процветания в конце X века. В первой половине XI века, однако, оно было завоевано византийцами. Последние немного выгодали от своей победы из-за последовавшего вторжения сельджуков, которые нанесли поражение как византийцам, так и армянам. В 1064 году... Ани было захвачено, а семь лет спустя сельджуки разбили византийскую армию в битве при Манцикерте, 1071 год, после чего для них был открыт путь в Анатолию. Победа сельджуков имела последствия ужасное опустошение Армении, ставшей одной из главных катастроф в армянской истории. Грузии повезло больше, частично благодаря ее более отдаленному географическому положению частично талантом ее правителей. Вместо того, чтобы вторгнуться в Грузию сразу же после армянской кампании, султан Альп Арслан принял богатые дары, посланные ему царем Багратом IV, и пощадил страну. В конце XI века сельджуки еще раз угрожали Грузии, Но первый крестовый поход изменил все политическое и военное положение дел на Ближнем Востоке, и внимание сельджуков было отвращено от грузинских дел. Царь Давид II, прозванный строителем, быстро воспользовался ситуацией и нанес ряд сильных ударов по сельджукам. Во времена правления Давида II, 1089-1125 годы, и царицы Тамары, 1184-1213 годы, Грузия достигла большого процветания. Это был также период расцвета грузинского искусства и письменности. Величайший грузинский эпический поэт Шота Руставели, автор «Витязя в тигровой шкуре», был современником царицы. В грузинской литературе и искусстве этого периода чувствуется влияние Византии и Персии, но сама грузинская цивилизация уже была вполне зрелой. Политическая и социальная система средневековой Грузии, несомненно, была феодальной. Во главе феодального общества был Сюзерен, царь царей но каждый из феодальных аристократов был патроном для своих собственных вассалов и подчиненных. Землевладение было связано с личными обязательствами каждого владельца по отношению к вышестоящему лицу. Крестьяне были подневольны. Управление тоже было феодального типа. Занимаемый пост зависел от владения землями и княжествами. Правители районов были известны как Эриставии, правители больших провинций, Эриставн Эристави, правители правителей. Чтобы укрепить оборону страны и обуздать аристократию, Давид II решил создать вооруженные силы, подчиненные непосредственно монарху. И чтобы достичь этой цели, он пригласил для расселения в Грузии значительное количество половцев. Как мы знаем, глава 4, раздел 5, Русские нанесли ряд серьезных поражений половцам в начале XII века. После этого большая их часть отступила в Северокавказские степи, и многие из них согласились на предложение Давида. Те, кто его приняли, 40 тысяч, согласно грузинским хроникам, получили в Грузии землю во владение и составили основу армии Давида. Как и ожидал правитель, эта мера имела результатом значительное усиление царской власти. Разнообразие культур народов Кавказа отразилось на характере отношений Руси к ним. Русские князья были заинтересованы в осетинах и косогах, главным образом, с военной точки зрения. Как мы знаем, глава 4, раздел 2, в 11 веке князь Мстислав Тмутараканский использовал косогские вспомогательные войска, и много косогов и осетин вошло в состав его личный свит. После смерти князя многие из воинов этой гвардии, скорее всего, перешли к Ярославу. Известно, что осетины имели посты среди княжеской домашней прислуги. Ключником во дворце Андрея Боголюбского был осетин. Кстати, позднее он предал своего хозяина, примкнув к его убийцам. 1074. -й.